Они не решатся пойти на нас. Я знаю, вы писали. Они перуют в Ярославле, не решаясь идти на нас. Епископ вздохнул. А отец Дурмало пишет: этот пожарский простодушен и твёрд. Он любит грубые песни своего народа и долго сидит за обедом, но он твёрд. С ним некий Менин из простых людей, он кажется мясник. Он собирает коней, кормит их, он чистит их с кривницы в стране, которая лежит вся в развалинах. Он сеет хлеб и ждёт срок. Ваше королевское величество, я боюсь людей, которые сражаются тогда, когда не хотят, а не тогда, когда хочет враг. Они пойдут и поведут на нас толпы мужиков, как только уберут хлеб. Что же Он опасин, этот пожарский, не поднимая головы от карты, спросил король. "Чернь ему и верит", сказал епископ. "Что же?" продолжал король, всё ещё смотря на карту. "Тогда этот пожарский может умереть внезапно, ну хотя бы так, как недавно умер от ножа пониже мой кузен Генрих". Король сел, молчали все трое. «Ну хорошо!» — сказал король, обращаясь прямо к брату Франциску. «Вы дадите мне денег?» «Из любви к христианскому делу орден святого Иисуса даст вашему королевскому величеству деньги взаимообразно. Его святейшество Павел V посылает вам вместе с пастырским своим благословением 40 тысяч червонцев, и что чувствительнее...» Благостно отказывается от сборов в пользу престола апостола Петра, также передавая эти священные деньги на поход против московитов. Ярославль. Страна эта достаточно плодоносна. Герберштейн Ярославль стоит при впадении в Волгу реки Которосль. От Ярославля идут дороги на Вологду, на Белое озеро, на Абанежье, на Приладожье. Идёт дорога на Москву через Переславль-Залесский и Троице-Сергиев. Отсюда идёт дорога на Кострому, а из Костромы на Галич и Вятку. Город был богат, но укреплён слабо. И есть в нём крепость рубленная с каменными башнями и рядом земляное укрепление, и под городом монастырь с каменными стенами. В Ярославле стояли долго, прямо на Москву идти было нельзя. В подмосковном ополчении в вер взяли тушинцы, трубитское до да заруцкий. Шли на врага, как на волков, обложивши Москву, прочёсывая лес выгоняя звери криком, стуком и оружием. Отправили людей на пошехонье, очистили пошехонье, потом очистили Углич и Кашин. Пододвинулись к Переславле-Залесскому, оттеснили оттуда Зарутского, послали войска в Тверь, Ростов, владения Косимов. В сторону Новгорода послали войска, чинили северные крепости. Послали людей в Сибирь, в Ярославле завели разряды, поместный приказ, сибирский приказ, посольский приказ, поставили в Ярославле денежный двор. Старались, чтобы в занятых местах люди сеялись спокойно. Скупали коней за деньги, коней выхаживали, собирали даточных людей, крестьян вооруженных. Из-под Москвы пришли казачьи атаманы числом километров. 17 со своими отрядами. Сибирский царевич Ярослан с татарами, казаками и стрельцами тоже пришёл в Ярославль. Из-под Москвы пришли грамоты от Ивашки Заруцкого до Дмитрия Трубецкого. писали они, что теперь им ведомо, что Сидорка подлый вор, а не Дмитрий Московский или хоть Колужский. Звали Трубецкой и Зарудский Нижегородское полчение к себе под Москву на помощь. А Миноч не шел и не пускал Дмитрия Михайловича. Ковал оружие, выхаживал коней, обрежал людей в суконные кафтаны, строил государство.